уже подогнанную по фигуре? Приятных снов!» Вейн аккуратно провел рукой по моей щеке и вышел, а я закрыла глаза и сразу уснула. Глава шестая. Новый мир. Сны свои я не запомнила, но, открыв глаза и увидев яркий свет, пробивающийся из-за занавесок, почувствовала себя просто отлично. Вставать на этот раз оказалось не в пример легче, так что, немного потянувшись и повалявшись, я слезла с кровати и заметила подарок. На стуле обнаружилось аккуратно висящее синее платье в пол, а рядом стояли балетки того же цвета. К вещам прилагался комплект белья, стыдливо лежащий снизу. Трусы, слава богам, не напоминали бабушкины панталоны – а были обыкновенными коротенькими шортиками, правда, с рюшами, не в обтяг, но и не шаровары. Верх представлял собой топик на шнуровке сзади. Кое-как справившись со шнуровкой топика лифчика, я взялась за платье, и вот тут меня поджидала засада. Платье тоже было на шнуровке, от шеи до поясницы, и чтобы нормально ее затянуть, требовался помощник. Я накинула платье, и выглянула в коридор. «Ау! Кто-нибудь, отзовитесь!» Я очень надеялась, что смогла сказать на правильном языке. На мой зов тут же из соседней комнаты выглянула девушка в длинном сером платье и переднике, явно горничная, или как они тут называются. Я только указала на шнуровку, как Минарка улыбнулась и заскочила ко мне, закрыв дверь. Пока девушка, которую звали Лирана или просто Лира, зашнуровывала платье и весело щебетала, как оно здорово на мне село и с длиной не промахнулись, я разглядывала ее в отражении зеркала. Если Вейн выше меня головы на полторы, и ему я доставала до плеча, то Лира выше меня почти на голову. Ей я доставала примерно до линии губ. Она была такая же темноволосая и смуглокожая, но если у Вейна смуглость шоколадная — цвета морского загара, то девушка скорее по-азиатски смуглая, с желтоватой кожей. Больше ничего азиатского в ней не имелось. Вполне европейские черты лица не отличали ее от человека, разве что ловкие длинные пальцы с четырьмя фалангами смотрелись странно, но при таком высоком росте в глаза не бросались и были достаточно пропорциональны. «Лира», — не удержалась я, — «скажи, а тут у вас все такие высокие?» как ты» или Адальвейн. «Ир имеет среднее телосложение для мужчин Минардино». Лира легко поддержала разговор. «Бывают, конечно, и выше, и ниже, но в среднем это обычный мужской рост. Я, наверное, чуть выше средней женщины. Не сильно, у нас вообще небольшой разброс в росте». «Это я настолько ниже всех? Ну ничего себе, а ведь дома вполне типичная землянка-россиянка» повыше многих вы вообще будете сильно выделяться почему то радостно сообщила лира у нас не бывает таких белокожих и светловолосых фигура у вас очень хрупкая кость тонкая ну и рост конечно поэтому на вас многие захотят посмотреть да что там уже хотят новость о том что ирновават побывал в новом мире и привел с собой девушку мага с пространственным даром облетела весь город. «Сегодня утром все об этом только и говорят. К нам уже столько посетителей напрашивалось, как на прием во дворец владыки. Но Ир строго велел никого не принимать и еще просил вас из дома не выпускать пока. Я только вздохнула. Видимо, быть мне здесь диковиной зверушкой. А слуги-то, конечно, рады. Они сейчас на расхват. Все-таки вживую видели необычную девушку-мага. На улицу после таких новостей меня и саму не тянуло. Неповторимость и индивидуальность – это, безусловно, хорошо, да только смотреть, как в меня станут тыкать пальцами и перешептываться за спиной, совсем не хотелось. У нас Вейн тоже выделялся, но диковиной его назвать нельзя даже с натягом, да и впечатление он производил отличное, высокий, статный, привлекательный мужчина. А как примут меня? С моей низкорослостью по местным стандартам не посчитают ли это уродством. Остальные мои отличия также не вселяли оптимизм. Быть белой вороной в черной стае – то еще удовольствие. Впрочем, эти грустные мысли не испортили мне аппетит, а вкусный завтрак даже приподнял основательно упавшее настроение. Все-таки любой мир в глазах сытого человека кажется лучше. После завтрака я направилась в библиотеку, с мыслью, что если читать не смогу, то хоть картинки посмотрю. Во-первых, надо было как-то скоротать время до прихода Вейна. Во-вторых, я не далее, как этой ночью, заявила о своем желании остаться, так что неплохо бы познакомиться с миром поближе. Библиотека оказалась мечтой всех книголюбов. Огромная комната, высокие стены 6 метров, не меньше, по периметру стояли стеллажи – От пола до потолка, заставленные книгами, посреди комнаты тянулся длинный стол, к которому приставлены как стулья разной формы, так и большие мягкие кресла и даже одно кресло-качалка. Это определенно будет моя любимая комната в доме. Я медленно шла вдоль стеллажей, едва касаясь кончиками пальцев корешков книг. Какие-то из них новенькие, в добротном кожаном переплете с золотым тиснением букв, какие-то старые и потрёпанные с вытершимися названиями. Присмотревшись, поняла, что читать на местном языке тоже умею, а это значит «вперед, к знаниям». Книги разложены тематически, и я решила начать с географии и истории, а там дальше как пойдет. Поскольку много все равно, не запомню сразу, то начала с общей карты мира и такого же общего описания истории – становления цивилизации Минаров. Так вот, материк на планете один, но большой, а также много островов, среди которых есть пяток весьма крупных. На них располагаются вполне большие государства. Климат в большей части материка жаркий, засушливый. На экваторе переходит в тропики с двумя сезонами дождей. Много гор, действующих вулканов и Сейсмическая активность на планете достаточно высокая. Складывалось впечатление, что она моложе нашей Земли, поэтому и трясет ее активно. Стран не меньше трех десятков, только на материке, плюс островные. Никаких серьезных конфликтов уже давно не происходило. Постоянная внешняя угроза не позволяет отвлекаться на внутренние распри. В истории ничего особо примечательного не нашлось, Разве что магия не всегда находилась на столь высоком уровне. Полтора тысячелетия назад были темные века. После открытия порталов в другие миры ситуация стала меняться к лучшему, и развитие пошло быстрее. Обед по моей просьбе накрыли в библиотеке. Целый день я провела в этом замечательном месте, не столько читая, сколько разглядывая старинные книги. За этим занятием меня и застал Вейн. Местная мужская одежда сильно напоминала нашу средневековую моду. Брюки, заправленные в сапоги, удлиненный пиджак и рубашка после земных джинсов смотрелись на минаре странно, но не менее хорошо. «Привет. Мне сказали, ты весь день не выходила из библиотеки. Он удобно устроился за столом в одном из кресел и, в свою очередь, с интересом разглядывал меня. Привет». «Да, ведь выходить на улицу ты мне все равно не разрешил. Не удержалась от шпильки я. Поверь, это исключительно для твоего же блага. Да и теперь... У тебя будет полно времени познакомиться с Минардином. Вся жизнь впереди, как говорят у вас. Что-то в усмешке Вейна мне показалось подозрительным. Очень подозрительным. Мне кажется, ты чего-то не договариваешь Я села за стол напротив мужчины и сложила руки на груди. О твоем согласии остаться знают уже решительно все. Во дворце переполох. Послы других государств просят и требуют аудиенции. Послы других миров от них не отстают. А я передвигаюсь везде перебежками, как шпион какой-то. Проходу не дают еще со вчерашнего дня. Вздохнул Вейн. Я произвела такой фурор? А почему? Радоваться ажиотажу вокруг своей персоны пока было явно рановато. У нас более 150 лет не было мага, способного в одиночку открывать порталы. К этому положению уже все привыкли и приспособились. А сейчас он появился, и именно в нашем государстве, Дарстейне, что дает стране преимущество над другими, ведь торговля между мирами ведется всеми государствами отдельно. Я уже не говорю про перемещение минаров – у нас появится больше возможностей. И перед тем, как ты проникнешься чувством собственной важности, далее театральная пауза, такое положение дел устраивает не всех, как в нашем мире, так и в других, от которых мы теперь начнем меньше зависеть. Поэтому без охраны выходить из дома тебе просто опасно. Настолько серьезным и собранным я Вейна еще не видела, и лучше бы не увидела, К такому повороту я оказалась не готова, даже как-то не думала, чем может обернуться мое согласие остаться. Откинувшись на спинку кресла, потерла виски, как будто это могло простимулировать хоть какую-то мозговую деятельность. Мысль-то в голове была только одна. Я вляпалась в большую политику. Вот тебе и магия, а ведь все казалось так просто и замечательно. Лера. Минар подался через стол ко мне. «Я хочу, чтобы ты знала. Сейчас еще не поздно отказаться. Ты можешь списать все на потрясение, переутомление, просто женский каприз, в конце концов. Я уверен, сегодня Иридар Иргилар приложит все усилия, чтобы взять с тебя магическую клятву на крови, за нарушение которой последует смерть. Тогда другой дороги не будет. Подумай, так ли тебе оно надо?» «Ты ведь 25 лет, весьма неплохо жила совсем другой жизнью. Не перебивай, пожалуйста». Вейн поднял руку, призывая меня помолчать. «Да, здесь будут приключения, но наш мир непростой. Это тебе не сказки. Подумай, как следует, у тебя есть час». Минар встал и направился к выходу. «Подожди. Я точно знала, что сейчас оставаться наедине с собой и своими мыслями не хочу. Вейн». «Не уходи. Я все равно не изменю своего решения», — тихо, но уверенно произнесла я. «Давай лучше ты расскажешь мне все про магическую клятву и вообще обсудим тактику поведения с Иргиларом». Минар тяжело вздохнул, вернулся за стол и начал рассказывать. «К концу часа мы договорились, что клятву я дам, если глава Ордена магов ее потребует, но только о том...» что, уладив все свои дела в своем мире, вернусь обратно на Минардин. Адальвейн строго-настрого запретил давать какие-либо еще обещания и вообще к магическим клятвам прибегать, только если совсем прижмет, формулировать всегда четко, однозначно и коротко. Поскольку «магичить я не умею, а за час не научусь», то обеспечивает поддержку клятвы все равно заинтересованная сторона возможно час обсуждения предстоящего разговора с главой ордена сыграл свою роль возможно возымела действие сама мысль что я все для себя решила и моя жизнь разделилась на две части до и после встречи с вейном но на ужин с Иргеларом я спускалась собранная, сосредоточенная и уверенное что все получится конечно волнение тоже присутствовало Но это было хорошее волнение, как перед ответом на экзамене по любимому билету. «Вроде экзамен, а вроде все знаю». Мужчины уже сидели за столом и при моем появлении дружно встали. Дальше я с улыбкой претерпела лобызание моей руки и заранее заготовленные комплименты от Иргелара и присела на любезно отодвинутый Адальвейном стул. Есть хотелось сильно, Обед был давно, а потом еще столько волнений, но я честно играла роль великосветской леди и старалась изящно работать приборами. Хорошо, что их меняли по мере смены блюд, и вопрос выбора нужной вилки из десяти не стоял. Маги болтали ни о чем, вспоминали какие-то свои хохмы, я честно улыбалась в нужных местах, надеюсь, получалось ненатянуто и непринужденно». И вот когда прислуга унесла все тарелки с блюдами, оставив лишь бутылки с вином, бокалы и легкую закуску, настало время для серьезного разговора. Атмосфера над столом резко изменилась. Воздух как будто сгустился, чувствовалось общее напряжение. Я вцепилась в бокал, стараясь удержать вежливую улыбку на лице. Почему в обеденных залах не ставят зеркал? Хотя бы знала, как выгляжу со стороны. «Итак, Валерия», — начал иргилар — «надеюсь, ваше решение остаться по-прежнему в силе». И вроде ни в голосе, ни в позе мага ничего не поменялось, однако то, что сейчас глава ордена натянут как струна и в случае моего неправильного ответа за себя не ручается, очень заметно. В горле пересохло от волнения, я сделала маленький глоток вина и на одном дыхании ответила «не изменилось» после чего мак выдохнул, уже не скрываясь за маской невозмутимости. «Я очень рад, Валерия. Не сомневаюсь. Вы не представляете, какая это удача для Дарстейна, для всего Минардино, что Адальвейн нашел вас и привел в наш мир. Даже так? Вот это поворот. Я бросила взгляд на нашедшего меня. Тот оцелютовал бокалом и хитро подмигнул» есть же люди и не люди способные из любой ситуации извлечь для себя выгоду надо потом поинтересоваться его версией событий надеюсь для меня это не меньшая удача закинула удочку я все таки я тут не из альтруизма иминолюбия остаюсь конечно материальные блага не играли для меня решающей роли но кушать хочется всегда поверьте мне горячо заговорил маг. «Вы ни в чем не будете нуждаться, и вообще, вы станете главной ценностью Дарстейна и самой привилегированной женщиной. Наш владыка просто жаждет с вами познакомиться и ждет завтра во дворце для обеденной трапезы. И, кстати, владыка до сих пор холост». Лукаво улыбнулся Иргелар. «Спасибо, с удовольствием познакомлюсь с вашим владыкой». «Да уж». «От такого предложения не откажешься. Завтра за вами прибудет мой экипаж с сопровождением. Они будут отвечать за безопасность нашего нового мага-врат», продолжил иргилар «Я думаю, Аделивейн вполне способен обеспечить мне и сопровождение, и безопасность. Какой прыткий тип!» Стоило согласиться, как сразу начал прибирать меня к рукам. Насколько мне известно, Ирноват завтра на пару дней отбудет из столицы для проверки всех форпостов в точках перехода. Час от часу не легче, но поверьте, мы также сможем о вас позаботиться. Я обреченно посмотрела на Вейна. Он только слегка пожал плечами. Да уж, его обязанности никто не отменял, а возиться со мной вечно он не может. Даже хорошо что я не узнала об отъезде раньше, это серьезно поколебало бы мой решительный настрой. Как ни странно, глава Ордена Магов не стал требовать никаких клятв, что насторожило меня, а Вейна, похоже, откровенно напрягло. При этом выглядел таким хитродовольным, как кот, который нагадил в тапки, а хозяин еще не знает. Засиживаться и злоупотреблять гостеприимством – Иргилар не стал. После десерта, перекинувшись с хозяином дома еще парой фраз по работе и магии, вежливо откланялся, пообещав заехать за мной завтра в полдень. «Вейн, ты что-нибудь понимаешь?» Я вглядывалась в напряженного мужчину. «Понимаю, что ничего хорошего ждать от Иридара не стоит. Он что-то затевает и даже не скрывает этого». Минар сцепил пальцы в замок и откинулся на спинку, прикрыв глаза. Только сейчас я поняла, что за эти дни он чертовски вымотался. Видимо, за время его отсутствия накопилось прилично дел. «Тебе правда так необходимо уехать на эти форпосты?» — просто не могла не спросить я. «Правда, это не предлог, чтобы не сопровождать тебя во дворец. Я частенько наведываюсь в точке перехода, и сейчас как раз время очередной проверки». Вздохнул Вейн. «Боишься?» «Боюсь. Не стала отпираться я. Глупо, да? Мечу великие маги и боюсь?» «Наоборот. Было бы глупо, если бы не боялась». Одобрительно улыбнул Семинар. «Это значит, что ты готова меня послушаться и сделать так, как я предложу». Улыбка стала еще шире. «Еще один любитель покомандовать. Слушаюсь и повинуюсь, господин». По-доброму съязвила я. К магам принято обращаться Ир, к магессам Ира. Но это очень официально. Господа у нас это чиновники, мелкопоместное дворянство, предприниматели и ремесленники, так что твое имя будет звучать у нас Валерия Ира лесовская Минар явно нашел способ поиздеваться. А без Ира никак нельзя. Все-таки наши русские фамилии «Не предусматривали никаких приставок?» «Нет. Как только тебя признают магом, ты примешь официальный статус и изменения в имени. Но мы сейчас не об этом». Снова вернулся к исходной теме Вейн. «Давай расскажу тебе, что делать завтра». План, предложенный Вейном, был, конечно, нагл. Все-таки Ир Гелар предупредил, что заедет за мной, но, видимо, не судьба ему показать мне, Легрелл, столицу дарстейна Вейн, как выяснилось, заранее позаботился о моем выходном наряде, так как владыка сразу выразил желание со мной познакомиться. У меня имелись и платья, и туфли, и даже украшения, соответствующие случаю. На мой вопрос про украшения Вейн только отмахнулся, мол, фамильное добро все равно лежит без дела, а Дальвейн Военный советник владыки в мирное время и глава армейского совета в военное явно не доверял главе ордена магов Дорстейна. Поэтому велел выехать в его экипаже в сопровождении его людей за час до прибытия Иргилара в ателье, где мне шили платья. Там же мне сделают прическу и макияж. Украшение возьмет с собой глава отряда сопровождения». Магу я скажу, что платье нуждалось в дополнительной подгонке. Выяснилось, это только утром, так что оповестить его магичество я уже не успевала. Во дворец приеду к назначенному часу дня и к владыке отправлюсь с магом под ручку, так что претензий, по большому счету, он иметь не должен. «У вас всегда существовали какие-то разногласия? Или только сейчас такая ситуация?» полюбопытствовала я. «Всегда, но сейчас особенно. Маг очень не заинтересован в появлении конкурентов, что бы он там ни говорил. А если и заинтересован, то только в подконтрольной марионетке. И то, что он не взял с тебя клятву, лишнее тому подтверждение. Может, просто решил, что в этом нет необходимости?» — предположила я. «Нет, необходимость есть. Даже я это понимаю». Во всяком случае, я бы тебя просто так обратно на землю не отпустил. Значит, или ты ему тут не нужна, и привязывать тебя клятвой, тратя свою силу и связывая себя с тобой, ему не хочется, или... или ему нужна такая клятва, которую я бы тебе дать не позволил. Вот он и решил сделать все без свидетелей. Оба варианта не обнадеживали, Я выжидающе смотрела на Вейна, но тот не спешил заканчивать мысль. «Слушай», — наконец продолжил Минар, — «если перед тем, как познакомить тебя с владыкой, Иридар начнет требовать под разными предлогами клятву, отказывайся. Скажи, что поклянешься сразу владыке дарстейна присягу все равно ему будешь приносить». А владыка прекрасно понимает перспективы пространственного мага, поэтому зла не желает. Ему, конечно, тоже не стоит клясться в чем-то, кроме возвращения. Но чтобы не оскорбить недоверием, сразу предложи присягу. Она всегда стандартна и не накладывает серьезных или невыполнимых требований. «Кстати, Вейн, вспомнила я недавно всплывший у меня вопрос, о котором за всеми этими событиями чуть не забыла. Ты опять покопался в моей голове?» «С чего ты взяла?» — искренне удивился мужчина. «Так я же понимаю ваш язык. Я еще и читаю на нем. Наверное, и писать смогу. Я еще не пробовала». «Сможешь», — утвердительно кивнул Минар. «Поначалу это будет нелегко, но твой разум быстро адаптируется». «А говоришь, не копался», — возмутилась я. «Нет, я благодарна, конечно, что могу разговаривать и понимать окружающих» но мог хотя бы для приличия спросить разрешения. «Лера, извини, я как-то не подумал, что ты можешь оказаться против. На самом деле копался, как ты выразилась, на этот раз не я, а маг, менталист. Они умеют тонко работать с сознанием и разумом, так что он ничего не узнал о тебе и ничего не поместил в голову лишнего. Я проконтролировал. А почему ты сам не стал вкладывать...» мне знание языка. Контроль контролем, а то, что незнакомый Минар побывал в моей голове, совсем не радовало. Потому что я маг, стихийник, а остальные виды магии мне доступны постольку поскольку. Поверь, тут такая тонкая и сложная работа наложить знание нашего языка на твой. Это как озвучка фильмов, которые я у тебя смотрел. Ты же мне сама рассказывала про монтаж звука, и здесь также. Поэтому и язык не усваивается у тебя мгновенно. Чем больше ты разговариваешь или читаешь, тем лучше он приживается. А, возможно, мне и навыки работы с магией также передать. Закинула удочку я. все таки одно образование я уже на земле получила, и учеба, в общем-то, не вызывала у меня особого энтузиазма. Нет. Наложить можно только знания языка. Мы пробовали внедрять также и другие знания, но они попросту не приживаются. Видимо, нужны ассоциации. Например, Вейн поднял бокал. Ты знаешь, что это бокал, а его название на нашем языке у тебя просто наложено, и ты можешь его использовать. Но если ты не имеешь представления о предмете, не знаешь, как выглядит и создается заклинание Стены Огня, к примеру, то и знание это – не найдет у тебя отклика. Я понятно объясняю. «Не особо, но суть уловила. Учиться все равно придется», констатировала для себя я. «За твои будущие успехи в учебе». Отслютовал мне бокалом Вейн, осушил его и отставил в сторону. «Хорошо. Последний вопрос по этой теме. Так почему ты не спросил моего разрешения? Видел ведь, что в прошлый раз такое самоуправство мне не понравилось» я спрашивала без обиды просто хотела расставить все точки понимаешь процедура настолько неприятная мужчина даже передернулся видимо вспоминая как сам обучался у меня языку будто мозги в черепе шевелиться начинают а ты как раз без сознания была вот я и решил совместить неприятное с неполезным». обычно полезное и приятное совмещают засмеялась я это мы тоже когда-нибудь совместим», — многообещающе улыбнулся Вейн. И быстрее, чем у меня родилась куча самых разных мыслей, продолжил. «Какие еще у тебя есть вопросы? Ладно, поговорим о насущном. Адальвейн, а как ты преподнес свое отсутствие и наше совместное возвращение? А то разойдемся в версиях, получится конфуз». Сказал, что почувствовал открытие нестандартного портала и в попытке пресечь несанкционированный переход провалился в твой мир, узнал про дар и пригласил к нам. Обрати внимание, никаких обещаний я владыке не давал. Сразу открестился Вейн. Кстати, в шутку оживилась я, а владыка правда не женат? Не хотелось заканчивать разговор на серьезной ноте. «Правда», — рассмеялся Адальвейн, — Хочешь поучаствовать в гонке за браслетом владычицы? Ну, если ваш владыка молод, привлекателен и обаятелен, то почему бы и нет? Надо язык прикусить, а то еще накликаю очередную проблему. Он именно такой. Весело подмигнул Минар. Только поверь, число твоих недоброжелателей резко пополнится несколькими сотнями, а то и тысячами дам и их семьями, с матримониальными планами на владыко Да и в орден магов тебя уже не примут. Рисковать жизнью владычицы никто не позволит. Боюсь, оно того не стоит. А сколько тебе лет? Ты старше владыки? Давно хотела узнать, но стеснялась спросить, да и повода не находилась. Я старше владыки, на пятнадцать лет. Мне сорок один год. Минар явно ждал моей реакции. Ничего себе! Я думала, тебе где-то 35 А владыка, значит, совсем молод, чуть старше меня. Задумчиво произнесла я и увидела, как Вейн только что губы не кусает, сдерживая улыбочку. Лера, ты молодец. Географию посмотрела, историю, а вот календарь почему-то из виду упустила. В нашем году четыреста пятьдесят дней. Сутки тоже чуть длиннее. Мне, по-вашему, уже за пятьдесят... «Да и владыка тебя существенно старше. У меня чуть глаза не вылезли от удивления. Да он мне в отцы годится. А ты неплохо сохранился, только и смогла выдавить я». «Да уж, не жалуюсь. Минар явно наслаждался моим шоком. Мы и живем дольше, где-то до ста пятидесяти ваших земных лет в среднем. Так что я еще в самом соку». «Так». Вейн резко посерьезнел и поднялся с кресла. «Пошли спать. Завтра у тебя непростой день. Нужно выспаться. Если что, без меня никакие решения не принимай. Клятвы не давай. С незнакомыми не общайся. После обеда с владыкой сразу ноги в руки и бегом домой. Дворец и прочие достопримечательности потом посмотришь».